Часть первая. Эпиграф. «Снова мысль прозаика векшая, растекается по древу истории, и не нам заманить эту векшу в ручную клетку». Осип Мандельштам. Конец романа. Глава первая. Человек по имени Гапчик существовал на самом деле. Слышал ли он, лежа на узкой железной кровати, Один в погруженной во тьму квартире. Слушал ли он, как за закрытыми ставнями знакомо стучат колесами и звонят пражские трамваи? Хочется в это верить. Я хорошо знаю Прагу, и мне легко назвать номер трамвая. Впрочем, он мог с тех пор измениться. Представить себе его маршрут и то место, где Габчик лежит за закрытыми ставнями, ждет, слушает и думает. Мы в Праге на углу Вышеградской и Троицкой. 18-й, а может быть, 22-й, трамвай остановился у ботанического сада. На дворе 1942 год. Милан Кундеров в книге «Смех и изобвение» дает читателю понять, что теряется и немного стыдится, когда придумывает имена персонажам. И хотя в это трудно поверить, читая его романы, густо населенные Томашами, Таминами и всякими там Терезами, Здесь и без рассуждения очевидно, что может быть пошлее, чем в наивном стремлении к правдоподобию или, в лучшем случае, просто ради удобства, наградить вымышленным именем вымышленного персонажа. По-моему, Кундери следовало пойти дальше. Действительно, что может быть пошлее вымышленного персонажа? А вот Габчик, он не только существовал на самом деле, но и откликался, хотя и не всегда, как раз на это имя. И его необыкновенная история правдива. Он и его друзья совершили, на мой взгляд, один из величайших актов сопротивления в истории человечества и бесспорно один из величайших подвигов в истории сопротивления времен Второй мировой войны. Я давно мечтал воздать ему должное – Я давно представляю себе, вот он лежит на железной кровати в маленькой комнатке с закрытыми ставнями, но с открытым окном, и слушает, как трамвай со скрежетом останавливается у входа в ботанический сад. В ту или в другую сторону трамвай движется, этого я не знаю. Но стоит мне сделать попытку описать всю картину, так как тайком ото всех делаю сейчас, уверенность, что воздаю ему должное, испаряется» тем самым я не свожу гапчика до уровня обыкновенного персонажа, а его деяния превращаю в литературу, недостойное его, его деяние алхимия, но тут уж ничего не поделаешь. Я не хочу до конца своих дней жить с этим образом в душе, даже не попытавшись воссоздать его. И попросту надеюсь, что под толстым отражающим слоем идеализации, который я нанесу на эту невероятную историю, сохранится зеркало без амальгамы, прозрачное стекло исторической правды.